Глава вторая Мне обидно, что родители безропотно согласились выдать единственную дочь, пусть и такую, как я, за старого мужика. Он мне в дедушке годится, гниль земляная. Как мерзко и противно! Проревев полдня в подушку, вторую половину потратила на принятие решения, следуя словам Кассандры. Попытка, не пытка, мисс. Магический резерв. У меня небольшой. У мамы стихия в воздух, у папы вода. Оба с потенциалом по 70% у каждого. Почему я с двадцатью всего лишь на две стихии? Где справедливость? Из воды могу фонтанчик сделать или огород полить, а воздухом волосы просушить после душа. Но никаких смерчей и ураганов, как родители, даже с метр высотой не сотворю. Как же поступить в академию? Без выходных ситуаций не бывает. Отчаяние иногда заставляет мозг работать в неожиданном направлении, и у меня созрел план побега. Похвалилась себя за находчивость, осталось только исполнить. Сегодня 1 июня, а 7 июня – праздник водного цветка. Маги воды и воздуха выстроятся вдоль берега открытого моря, и своей стихией создадут водоворот, похожий на цветок, который притянет много рыбы. Чем сильнее водоворот, тем больше рыбы будет до наступления холодов. Продуктов в Палисандре хватает с лихвой. Но есть праздники, которые стали традицией в государстве. Люди ждут этот день. Ведь все это будет сопровождаться музыкой, весельем, благотворительными акциями и ярмаркой, на которой торговцы делают большую выручку. Даже Даррел Норд будет там. Таким образом... У меня в запасе будет несколько часов, чтобы добраться в Старксис, пока родители все не поймут. А там я затеряюсь на какое-то время и узнаю обо всех способах поступления в Академию. Мама всю неделю не говорила со мной, словно ее дочь-призрак. На мой взгляд, она выбрала неверную тактику, ведь я тоже могу обидеться, поэтому подготовилась к побегу с полной уверенностью в своей правоте. Кассандра. Тайком собрала котомку с одеждой и вещами первой необходимости. Плохо, что моя документальная карта в кабинете отца как деньги. С помощью отвлекающих маневров я выманила Питера Штерна из дома, попросив составить компанию в прогулке на лошадях. Папа удивился, и Слава калистрате, решил, что дочка одумалась и не станет сопротивляться браку. А горничная в это время совершила кражу моего паспорта и монеты с сейфа отца. И я только порадовалась, что мы так ловко все провернули с касси, потому что за два дня до праздника отец отбыл из дома в пригород и на время своего отсутствия запер кабинет магическим замком. Вообще, родители деньги не жалеют и выделяют столько, сколько хочу. Но я побоялась вызвать подозрения. Кассандра во избежание допросов тоже покинет наш дом, И отправиться к родственникам в соседний город. Она приготовила свои вещи. Моралам проще простого затеряться в другой местности. Многие воспринимают людей без магии за уличных животных. В этом жестокие понятия и законы нашего государства. Мне вообще страшно вдумываться в то, как приходится жить бедным моралом. А я вдумываюсь иногда. Потому что со своим низким резервом я недалеко от печальной участи. 7 июня одарила город прекрасной солнечной погодой. Значит, все жители столицы будут на празднике. Лучше и не придумаешь. Родители надели праздничные наряды. Мама, статная шатенка, обладательница выразительных глаз цвета сочной зелени, будет красоваться в платье цвета платины и белой мантии, цвет ее стихии воздуха. Миранда Штерн всегда была первой красавицей столицы, в отличие от моего незаметного отца. В него-то я и пошла своей обычной внешностью. Светлые волосы, нет очерченных острых аристократичных скул и идеально белой кожи матери. У меня скромный вздернутый папин нос, только глаза насыщенного цвета индиго не дают окончательно утонуть в своей невзрачности. Хотя папа всегда говорит, что я у него красавица. Питер Штерн в строгом черном костюме и синей мантии водника позволяет маме громче звучать рядом с ним своей безупречностью вкуса. «Рейнхара, почему ты до сих пор в домашней одежде?» Приподняв левую бровь, недовольно спросила мама. «Я скоро. Касси попросила подождать ее. Вы идите, а мы через полчаса присоединимся к вам», пообещала, лучезарно улыбаясь и хлопая глазами. Миранда скривила губы. Надела перчатки и вышла в открытую папой входную дверь. Подошла к окну, убедиться, что родители отбыли на своем векторе. «Кассандра!» — загласила я на весь дом. Горничная спустилась с лестницы, неся мою котомку с вещами. Я быстро сняла с себя домашний костюм и надела черные походные брюки и графитовую рубашку с коротким рукавом. Эти вещи принадлежат кассе, и в них меня будут принимать за моралку. Волосы заплела в косу и спрятала под объемное кепе. Оценив свой образ в зеркале, посмотрела на горничную и спросила. "Готова?" Девушка кивнула. Еще раз с грустью окинула взглядом родной дом, который приходится так скоро покидать. «Я снова буду по нему скучать». Сделав глубокий вдох, еще раз проговорили детали, вышли через черный ход и побежали к вокзальной площади по узким улочкам Фаурина. Почти шесть вечера. Отдаленно доносятся звуки праздника, заглушая громкий стук моего сердца. Меня будет ждать общественный вектор. Мой транспорт до Старксиса. Он представляет собой длинную кабину на шесть человек. Транспорт плывет над дорогой и благодаря двигателю образует между собой и Землей магнитное поле. А также заряжен магическими частицами и развивает скорость до 80 км в час. Водитель управляет им с помощью магнавигатора. Как и ожидалось, люди в своем большинстве собрались на побережье, поэтому мы добрались на вокзальную площадь практически незаметно. На нас не обращали внимания, торопясь на праздник, и ни один горожанин не узнал во мне Штерн. Мое пятилетнее отсутствие сыграло на руку, иначе уже давно кто-нибудь из знатных особ спросил бы, почему я не со своими родителями на ритуале. Может быть, даже чьи-то острые языки еще раз напомнили бы мне о моем позорно-низком потенциале. Кассандра посадила меня в «Вектор», а водителю заплатила несколько золотых. Я села на самое дальнее место, а козырек натянула пониже, прикрывая глаза. На сиденьях впереди, не глядя на меня, расположились мужчина и женщина. Удивительно, сегодня не только я решила покинуть город. Выдохнула так, словно самая большая опасность – это мои родители, и я от них спаслась. Но это не так. Безопаснее всего дома. И если бы не брак, который должен случиться через несколько месяцев, продолжала бы дальше наслаждаться жизнью. Теперь же впереди меня ожидает неизвестность. Нужно умудриться пройти в Старксис, а потом где-нибудь найти работу поломойкой. Посмотрев на свои руки с глубоким сожалением, подумала, что они станут менее ухоженными. Может, глупо рассчитывать на поступление в Академию с моим низким потенциалом, но в Старксисе у меня появится надежда. Одна мысль о браке с мистером Халсом омерзительна. Не позволю родителям распоряжаться с собой. Доводы Миранды Адуэли слишком слабы в нашем гуманном мире. В пути предстоит провести восемь часов. На связном браслете начали появляться входящие сигналы, вызывая небольшой зуд на коже. Красные искорки ярко вспыхивают на одной из оставшихся пяти бусин. Понятно, родители обнаружили мое отсутствие и хотят узнать, где я. Положила ладонь на браслет, сбрасывая вызов, сняла браслет и убрала в карман брюк. Повернула голову к окну и стала наблюдать сменяющиеся пейзажи. От монотонного зрелища придорожного леса не заметила, как заснула. Глаза сами собой включили режим сновидения. Я проснулась от толчка. Наш вектор резко остановился. Потерла глаза. Что происходит? По одному вышли все из вектора. Донесся снаружи грубый мужской голос, не предвещавший ничего хорошего. Мужчина и женщина, сидящие впереди меня, переглянулись между собой и нерешительно пошли к выходу. Приблизилась к окошку, пытаясь разглядеть людей на темной дороге. Там несколько бандитов, вроде пятеро. Головорезы обступили вектор, нацеливая на нас огненные стрелы. «Мамочки! Грабители? Им нужны деньги? Нет, пожалуйста, мы отдадим все, что есть!» С трудом, сдерживая слезы, крикнула попутчица из-за мужской спины. Сейчас стало по-настоящему страшно. Бандиты напали на беззащитных людей без магии. И часто на дорогах происходят грабежи. Что ж за невезение такое? Не убьют же они нас? Водитель вытащил коробочку с деньгами и начал выходить наружу. Засунула руку в свой карман и нащупала мешочек с монетами. И если сейчас отдам, жить будет не на что. А если не отдам, жизнь отберут. Может, отсидеться здесь под сиденьями, а вдруг они не заметят? «Выходи, нечего прятаться!» — крикнули бандиты. «Наверное, мне. Кому же еще?» «Магия, миленькая, помоги, пожалуйста. Ну что я могу сделать? Зачем мне две недоразвитые стихии? Лучше бы одна была, но на двадцать процентов. Хоть какой-то шанс был бы, атак. Часть украденных золотых из сейфа отца высыпала в ботинки, быстро надела их обратно и вышла с сильно опустошенным мешочком монет. Один из пятерых протянул руку и забрал деньги. Вот и умница, а теперь встали здесь все в ряд. Босовито крикнул одноглазый здоровяк. Можете молиться своей калистрате, чтобы приняла вас быстро. С хохотом добавил другой в дурацкой разноцветной куртке ярмарочного шута. Пожалуйста, не надо! «Мы просто поедем дальше никому ничего не скажем!» Начала умолять их, а по щекам побежали слезы. Не так я хотела избежать своей печальной участи. «Мамочка, папочка, простите меня, пожалуйста!» «Я Рейнхара Стерн! Мои родители служат государству! Меня будут искать!» Дрожа, как осиновый лист, посыпала бездейственными угрозами на бандитов. «Да? Ты обычная моралка! Где же твои родители?» Прорычали в ответ сконцентрировалась на своей стихии. «Калистрата, спаси меня, пожалуйста!» Направила ладони на землю, призвала на помощь все свои десять процентов, и песок начал подниматься в воздухе. Руками направила пыльное месиво в убить, и пока они протирали глаза со всех ног, побежала в сторону леса. В голове только одна мысль. «Чтобы кто-нибудь пришел на помощь!» «Безумно страшно!» Озираясь назад и пряча лицо от хлещущих меня веток, не заметила перед собой преграду. Врезалась в нее и упала. Подняв голову, увидела, что передо мной стоит мужчина. На нем черный плащ, как на одном из бандитов, а в руках сверкнул меч. Его лицо скрыто маской. Один из них? Рука в перчатке замахнулась оружием, и я зажмурила глаза. Но смертельный удар поразил грудь бандита позади меня. Он откинул меня в сторону и рассек грудь другого. «Мамочки!» На четвереньках проползла немного вперед, поднялась на ноги и снова побежала. Опять врезалась в этого типа. Он как из-под земли вырос передо мной, немного отступила назад. «Господин, пожалуйста, не убивайте меня, я никому ничего не скажу, прошу вас!» Тип в плаще подошел ближе и схватил меня за руку, приближая к себе. Оказавшись лицом к лицу, я увидела, как его глаза блеснули огненными искрами. Но из-за дичайшего страха с моих рук слетели молнии и врезались в этого демона. «Или кто он вообще такой?» «Неважно. В этот момент он просто растворился в воздухе». «Что это было? Может, я лунатик? Мне снился сон, и я ходила во сне?» Похлопала себя по щекам, но если это сон... «Я бы сейчас проснулась в Векторе, а не в лесу!» Но окровавленные тела позади меня на земле — доказательство жестокой яви. Не успела подумать, потому что услышала посторонние звуки. Не исключаю, что это просто зверьки лесные, но лучше проявить осторожность. Осмотрелась в зловещей темноте, подсвеченной лунными отблесками, и выбрала ближайшее подходящее дерево. Забралась на него, не обращая внимания на порезы, обшипастый ствол, и уселась на крепкий длинный сук, пытаясь разложить хаотичный поток мыслей по полочкам. Я чудом спаслась от смерти, и жуткий тип в черном плаще сыграл в этом главную роль. Во-первых, он спас меня, а во-вторых, из-за него с моих рук сорвались молнии. — Молнии! В школе на уроках живой природы мы изучали природные стихии, и я знаю, что молнии образуются при взаимодействии воды и воздуха. Выходит, в моих руках смешались две стихии, образуя не ураган или смерч, а электричество. Это самая настоящая грозовая магия. И разряд, который я выпустила, тянет на несколько процентов выше двадцати. Могу я ошибаться, ведь у меня нет магманометра, как в академиях. Но если судить приблизительно по увиденному, то это невероятно. Я знаю только двух живых людей, кто управляет электрическими разрядами. Один разрешил Аарону Халсу жениться на мне. Это Даррел Норд-Парисандрийский. И его сын Дриан. Нужно попробовать еще раз выпустить разряды. Но вначале следует пройти в Старксис. Сквозь деревья начал пробиваться зарождающийся рассвет блуждая первыми желтыми лучиками по моему лицу. Огляделась по сторонам и увидела вдали высокие шпили зданий. Значит, мы чуть-чуть не доехали до Старксиса. Неосторожно спрыгнула с дерева из-за впивающихся в кожу колючих шипов, поэтому приземлилась четырьмя конечностями на покрытую росой траву. Монетки в ботинках переместились в носы, и ногам стало тесно. Но не стану ничего сейчас делать. Нужно побыстрее попасть в город. Мучаясь, пошагала в сторону высокого забора. Подошла к огромным кованым воротам с двумя лиственными деревьями по бокам, похожими на сказочные рисунки в книжках. От них начинается забор, по которому, на всю протяженность, уходя вдали с поля моего зрения, разросся в юнок. За вратами виднеются шпили Академии. Сердце затрепетало, забыв о ночном ужасе. В душе ощущение, что, вступив за красочные врата, окажусь в мире своих фантазий. Раньше я видела Старксис только на страницах новомодной прессы и учебниках по истории, но они не в силах описать полную картину, представшего зрелище перед глазами с одной важной особенностью. Сейчас это видение дарит надежду и исполнение желаний. Так и должно быть, но за манящими вратами стоит вполне несказочная стража, которую никак не миновать. Подошла ближе к витиеватым железным прутьям и заголосила. Здравствуйте! Ну, здравствуйте! Что орешь такую рань? Говори, кто такая? Откуда? С какой целью? Позевывая, начал перечислять вопросы стражник сидя в углу темной коморки. «Документы пусть предъявит!» Неторопливо дополнил другой, приоткрыв один глаз. «На мой вектор напали бандиты по пути в Старксис, и документы остались в машине! Я чудом спаслась!» Протараторила, показав на своем лице всю скорбь этого мира. Один страж хмыкнул, неспешно поднялся и отворил врата. «Подходи ближе и вставай сюда!» Ты должна пройти через детектор опасности. Я наступила на светящийся синим круг, диаметром примерно с один метр, который должен определить, с чистыми ли я помыслами, прибываю в академический город. Через несколько минут артефакт засиял зеленым, говоря о том, что Рейнхара Штерн не убийца и не воровка. Охранник должен записать меня в книгу прибывших и расспросить о цели моего визита. Рейнхара... Начала я, но меня перебили громкие звуки горна. Стражники переглянулись. Сонливость слетела с их лиц. Один принял вызов на связной браслет, а я услышала. «Сандр, готов врата! Даррел Норк Пальсандрийский при смерти! У него сердечный приступ! Джордан Старкс направляется в столицу!» Проговорил абонент и отключился. «Ушам не могу поверить! Правитель может умереть?» «Конечно, может!» «А если умрет, могу я оспорить приказ о свадьбе с Халсом?» Мысли прервал Сандер. «Быстро! Фамилия Шуру куда шла?» Он всем видом показывал, что не до меня им сейчас. Градоправитель едет. «Рейнхара Остин!» — соврала я и сама себе удивилась. Но страж махнул рукой, оба засуетились, поправляя одежду и приглаживая волосы. Пройдя через постконтроль, я отбежала в сторону. Мимо пронеслись три роскошных вектора. Ветер от скорости их движения заставил на миг потерять равновесие. «Ох, вот это мощь!» Слышала, что такой вектор разгоняется до 140 км в час, а может и выше. Перевела взгляд на мужчину у ворот. Мельком увидела, что в книге прибывших страж не вписал мою фамилию. Замерев по стойке смирно, они оба смотрели вслед удаляющемуся правительственному кортежу. Пока никто не опомнился, нужно уносить ноги. Ну что ж, я в Старксисе. Интересно, что стало с моими попутчиками. Может, им тоже удалось убежать. Я искренне надеюсь. На высокой городской башне восемь раз звонко пробили куранты, оповещая жителям точное время. Создательница Калистрата. Как же потрясающе красиво! Старксис по-настоящему может претендовать на звание самого сказочного места. Даже запах утренней свежести отличается от столицы Фаурина. Роскошные и величавые постройки в одном стиле и цветовой гамме, только их крыши пестрили сочными красками. Старксы отстроили поистине потрясающий своей архитектурой город. Всюду множество ровных, ухоженных деревьев, колосящихся сочной зеленой листвой, красивых скульптур из кустарников, выстриженных в замысловатых образах различных животных. Настоящий рай для перфекциониста. Все настолько правильно и красиво организовано, что я не в силах скрыть удивление на своем лице. Дома и здания Парисандра более разношерстные и не имеют никакой общности стиля и изящества. Хочется подняться на самую верхушку часовой башни и посмотреть с высоты на город мечту. Я сделаю все, что от меня зависит, но из Старксеса домой не вернусь. Вспомни о доме, и дом вспомнит о тебе. Не стоило надевать браслет. На бусине заискрился вызов, и тут же мной был погашен. Простите, мама и папа, но как-нибудь сама найду выход. Мне 17 лет, я взрослая и самостоятельная. Мои бравые мысли прервал урчащий желудок, напомнив о себе. Нужно потерпеть и найти работу. Вначале я хочу посетить храм Создательницы Калистраты и попросить благословения. Из учебников помню, что святыня находится в северо-западной части Старксиса между вратами Царкса и Парисандра. Следовательно, если я иду со стороны запада, то сейчас нужно двигаться на север. Горожане могут сразу отличить местного жителя от гостя, потому как Рейнхара Штерн, не переставая крутит головой, напоминая смешную любопытную зверушку. Бесподобно, красиво, умопомрачительно. Я мысленно несколько раз похвалила род Старксов за создание этого сказочного уголка нашего мира Корстака. Причудливые фонтаны, яркие душистые клумбы цветов, Милые уличные фонарики для ночного освещения. Аккуратная мостовая потрясает своей идеальностью. красно-коричневые кирпичики, уложенные в форме елочки. Ни одного скола или прорейхи. А воздух наполнен приятными сладкоцветочными ароматами с нотками волшебства. Почти час пути, и я стою у подножия божественной обители Калистраты. Величественная шестиметровая статуя божественной женщины в длинном одеянии встречает своих посетителей сразу за позолоченными вратами. Позади нее возвышается сам храм в форме пятиконечной звезды. Он белого цвета с позолоченной крышей, купол которой является центром и направлен в небо острым шпилем. Зайдя внутрь, я увидела в центре большую двухметровую чашу в форме лотоса из чистого альбастроина, самого твердого металла в трех государствах. Он невероятно прочен и красив. Цвета альбастроина находятся в беспрерывном сиянии, переливаясь всеми цветами радуги. Куски самородков находят водолазы на дне океана, но температура плавления должна быть свыше 8000 градусов. Это приблизительно. Наши маги не придумали еще способа достичь значений больше шести тысяч. Есть умельцы, чья магия видоизменяет материю. Их всего трое. Дед, отец и сын из рода Пламя. Наибогатейшей семьи Корстака. Они проживают в Фурине и являются одной из влиятельнейших династий. В их украшениях блистает только высший свет. Холодное оружие из Альбастраина настолько острое, что от одного взмаха вектор распадется на две части. Интересно, сторону какого сына Дарела Норда они выбрали? Рейнхара Штерн, хоть и со слабым потенциалом, но в обучении ей, то есть мне, нет равных. Подойдя ближе к чаше, в которой полыхает вековой огонь, ощутила в теле чуждую мне энергию воодушевление и вера в светлое будущее. Мозг словно затуманился фантомным снадобьем. и Я перестала видеть других людей. В школе слышала рассказы, что Создательница живет среди нас, и если попросить ее об исполнении заветного желания, то она направит человека по нужному пути. Только в чаше нужно оставить любое подношение, чтобы огонь слился с энергией человека. Так желание быстрее дойдет к Алистрате. Да уж, само творение из Альбастроина уже является одним большим подношением. Наверное, поэтому у Старксов так успешно идут дела. С собой у меня есть только монеты в ботинках. И я сняла с ноги один, высыпала содержимое в божественный лотос и завороженно наблюдала, как пламя поглотило золотые. Теперь мое заветное желание. Сейчас я мечтаю избавиться от Аарона Халса. Ну, он-то пусть живет на здоровье, лишь бы в жены не взял. Я этого очень не хочу. Но заветное желание у меня совсем иное. О чем мечтает каждая девушка? Верно. О неземной и сказочной любви. Взаимной. Главное, чтобы она не случилась с этим Халсом. Или правильнее было бы мечтать о насущном? О поступлении в академию и о потенциале в сто процентов? Пусть это будет подсказка для Калистраты, по какому пути меня вести к заветной мечте. Сняла второй ботинок и высыпала оставшиеся монеты. Довольная и счастливая я вышла из храма. первый час пути я шла, словно поднеместная птичка с крыльями за спиной, радуясь всему на свете. Бродя второй час по улицам, немного пришла в себя. Чувства блаженства и эйфории медленно стали покидать меня, весело хохоча и помахивая ручкой, оставляя на месте просветленное сознание. «Зачем я высыпала все? Пару монет могла бы оставить?» Живот урчит сильно, хочется есть, а не на что!» К моей радости на улицах много питьевых фонтанчиков. Утолила жажду и присела на скамейку рядом. Что вообще со мной было в этом храме? Может быть, какой-нибудь дурман травой окурили помещение? Чем я думала, когда высыпала монеты? Это точно был не головной мозг. Не обращая внимания на прохожих, сняла сначала левый ботинок и потрясла его. Вдруг там осталась одна монетка. Пусто. вправо, правом тоже ничего. — Калистрата, раз уж ты забрала все мои деньги, помоги найти работу! Негромко заныла я. В этот момент в левый ботинок, который я не успела надеть, проходящий мимо мужчина, бросил монетку. «Да простит меня Миранда Штерн, но я безумно обрадовалась этой подачке». Создательница услышала меня, схватила монетку, обулась и побежала в ближайший павильон. Зашла в булочную и подошла к кассе. «Здравствуй, ты по найму?» Спросила крашенная сероглазая брюнетка почтенного возраста, видя мой заинтересованный взгляд. Я растерянно посмотрела на нее, но заметила на стене табличку с надписью «Есть работа», и к моей удаче одежда Кассандры сыграла мне на руку, и я решила воспользоваться шансом. «Да, мадам, мне нужна работа, жилье, а еще можно вот эту ватрушку?» Ткнула пальцем, указывая на ароматную свежеиспеченную сдобу и протянула монету. «А что ты умеешь?» С прищуром задала вопрос женщина, протягивая мне покупку, заостряя внимание на моих руках ранее не необремененных грязной работой. «Все, что скажете, то и буду делать!» Начала упрашивать с набитым ртом. «Если тебе есть 18 и ты не беременна, то возьму на испытательный срок. Документы предъяви». Она вытянула руку в мою сторону. Нащупала в кармане передника документальную карту, которую спрятала от стражи, и положила на протянутую ладонь. Мадам внимательно рассматривала меня и мой паспорт. «Штерн. Хм. Знакомая фамилия. Где-то я слышала ее». Задумчиво взглянула на меня хозяйка булочной. «Но вряд ли ты имеешь к ним отношение». Проговорила женщина, осматривая мой облик, который ей показался более убедительным, чем ухоженные руки. Поразмыслив, она ответила. «Ладно, будешь убирать магазинчик и продавать мои изделия за жилье и еду». «Патриция Корн», — представилась хозяйка. «Жить мне предстоит в этом же двухэтажном здании. На первом этаже расположена пекарня и торговые витрины. На втором этаже – жилая часть». Мадам отвела меня в небольшую, уютную комнатку примерно раз в пять меньше моей в родном доме. Я осмотрелась. Светлые обои в мелкий цветочек, две кровати и маленький шкафчик для одежды. Патриция сообщила, что комнату я буду делить с другой ее помощницей, Люси Лофт. Сейчас она ушла за покупками. Меня это соседство совершенно не смутило. Я люблю общение. К счастью, с соседкой по комнате мы подружились. Она немного старше меня. Эффектная, высокая, голубоглазая блондинка. С ее ростом и фигурой можно работать моделью, а не продавцом в булочной. Но в Париссандре для моралов много дорог закрыто. Поэтому яркая блондинка работает здесь. Я поведала ей свою историю. Люси слушала, перебивая только ухами и ахами, а потом настоятельно порекомендовала больше никому не открывать свою тайну, потому что в мире мало хороших людей. Как я поняла, Патриции она тоже не доверяет. Хозяйка была строга к исполнению наших обязанностей, но как человек мне симпатизировала. И не могло не радовать, что этот магазинчик не интересен гостям из соседних стран ввиду иных гастрономических особенностей. К тому же, эта часть города больше для людей, потому что храм нашей покровительницы в этом районе Старксиса. В противоположной, юго-западной стороне, находится святилище Алеандра, создателя вампиров и царксов. Две части города разделяет Академия, в которую мне нужно попасть в скором времени.